Курская битва. Oft fast in einsamer Nacht, da steht ein Soldat und hält die Wacht, träumt von Hanne und dem Glück, das zu Hause blieb zurück. Die Wolken am Himmel. С 5 июля 1943 года на Курской дуге шли непрерывные кровопролитные бои. В результате героического сопротивления советских войск врагник понёс серьёзные потери, но так и не смог полностью прорвать советскую оборону ни на одном из участков наступления. Операция "Цитадель" провалилась. Уже 13 июля 1943 года немецкая командование было вынуждено прекратить наступление. Гитлер принял решение перейти на восточном фронте только к обороне, с тем, чтобы перебросить крупную группировку войск в западную Европу. Гитлер, конечно же, был обеспокоен ситуацией, развернувшейся на Сицилии, куда 10 июля 1943 года высадились англо-американские войска. Итальянский гарнизон острова фактически прекратил сопротивление. Между тем, советские войска, измотав противника на Курской дуге, сами перешли в мощное контрнаступление. В результате немецкое командование к большому неудовольствию фюрера так и не нашло возможности высвободить для отправки с Восточного фронта в Западную Европу ни одной дивизии. Из стенограммы совещания в Ставке Вермахта от 26 июля 1943 года. Фюрер, в Италии развернулись события, которых я опасался. Я решил молниеносно покончить в Италии со всем этим делом. Однако я смогу действовать лишь в том случае, если переброшу дополнительное соединение с востока на запад. Это очень тяжёлое решение, но ничего другого на мне не остаётся. Если мы удержим северную Италию, меня ничто не будет страшить. Фон Клюге, мой фюрер, я обращаю внимание на то, что в данный момент я не могу снять с фронта ни одного соединения. Это со Совершенно исключено в настоящий момент. Фюрер. Но это необходимо сделать. Фон Клю, я обращаю ваше внимание на то, что четыре дивизии совершенно обескровлены. Но это еще не все. Если я займу позиции, которые еще не оборудованы, и снова буду атакован танками и прочими средствами, русские прорлутся танками, и если это произойдет, наступит кризис. Я говорю об этом еще раз только потому, что с изменением оборудования в обстановке мы можем попасть в чрезвычайно тяжёлое положение. Фюрер. И всё же вы должны это сделать, господин фельдмаршал. Фон Клюге. Мой фюрер, противник Фрор. с такой силой нападает на нас своей артиллерией и танками, что ему здесь удастся прорваться. А здесь в тылу у меня повсюду партизаны, которые всё ещё не только не разбиты, но всё более усиливаются. Фюрер. Тоже, я тоже должен принимать тяжёлые решения. Очень, Очень тяжёлые решение. Фон Клюге, я охотно верю, но я не могу отдать не могу войска прежде, чем здесь будет покончено с этим делом. Фюрер, создалось отчаянное положение. Это надо осознать. Приятным это назвать нельзя. Это очень тяжёлое решение, вызванное тем, что мы подошли к кризисной точке. Положение на восточном фронте действительно с каждым днём становилось для немцев всё более тяжёлым. Советское крупное контрнаступление, кодовое наименование операции Кутузов, началось 12 июля 1943 года к северу от Курской дуги в орловском направлении с неожиданной для немцев силой. Германская оборона затрещала по швам. Из воспоминаний бывшего офицера штаба группы армий "Центр" Германа Хаппенхольца. Силы и мощь русских контрударов 12 июля на север и северо-восточном участке Орловского выступа стали неприятной неожиданностью. Быстро разбившийся кризис На Корощаевском направлении угроза потери сообщения с Орлом были улажены с большим трудом с помощью привлечения всех армейских резервов. Невозможно было представить, что русский сможет летом наступать с таким успехом. Впечатление, что с неудачей Цитадели и русским контрнаступлением 12 июля 1943 года произошёл настоящий перелом в немецко-русской войне. Потенциальный оперативный поворот в пользу противника был для всех нас участников событий особенно ясным в то время. Но вскоре после первой растерянности немцы пришли в себя и сумели организовать серьёзное сопротивление. Советское наступление приняло затяжной характер и сопровождалась большими потерями. Сказались и хорошая оборонительная система, тщательно подготовленная немцами, и серьёзные стратегические просчёты, допущенные советским командованием при планировании операции, и излишняя поспешность во время наступления. Маршал Константин Константинович Рокоссовский, командовавший летом 1943 года Центральным фронтом, после войны вспоминал: замысел операции сводился к раздроблению вражеской группировки и уничтожение её по частям. Но при этом не было учтено, что такие действия чрезмерно рассредоточивают наши силы. Мне кажется, что было бы проще и вернее нанести два основных мощных удара с севера и юга на Брянск под основания Орловского выступа. Но для этого надо было дать время, чтобы войска западного и центрального фронтов произвели соответствующую перегруппировку. В действительности же снова была проявлена излишняя поспешность, которая, по-моему, не была продиктована сложившейся обстановкой. В результате войска на решающих направлениях выступили без достаточной подготовки. Стремительного броска не получилось. Операция приняла затяжной характер. Вместо окружения и разгрома противника мы по существу лишь выталкивали его из Орловского выступа. А ведь возможно, всё сложилось бы иначе. Если бы мы начали операцию несколько позже, сконцентрировав силы на направлении двух мощных сходящихся у брянского ударов. Мне кажется, что недостаточно было учесть и то обстоятельство, что на Орловском плацдарме немецкие войска находились с высшего года и успели создать здесь прочную, глубоко эшелонированную оборону. Нам в буквальном смысле слова приходилось прогрызать одну позицию за другой. Наступление Развивалось медленно. Тем не менее, мы и войска соседнего Брянского фронта упорно шаг за шагом продвигались вперёд. 3 августа началось крупное советское контрнаступление на южном крыле Курской дуги. Операция под кодовым названием "Полководец Румянцев". 5 августа советские войска освободили Белгород. Это радостное событие совпало с другой крупной победой. К северу от Курской дуги был освобождён Орёл. В этот день, 5 августа 1943 года, впервые с начала войны в Москве прозвучали залпы салюта с этого дня каждая крупная победа советских войск будет отмечаться в Москве артиллерийским салютом. Известный английский журналист Александр Верт, побывавший в освобождённой Орловской земле в августе 1943 года, писал: "Чертополох стоял в рост человека. Эти протянувшиеся на многие километры заросли сорняков почти 2 года были ничьей землёй. В долинах холме под голубым летним небом виднелись руины церквей, остатки домов и одинокие печные трубы. Руины на холме были развалинами Миценска. Две старухи и четыре кошки. Вот все живые существа, которых советские солдаты нашли там, когда немцы отошли. Это было 20 июля. Прежде чем уйти фашисты взорвали и сожгли всё церкви, здания, крестьянские избы и всё остальное. Созданная немцами зона пустыни протянулась теперь от Ржева и Вязьмы до Орла. Орёл, этот не так давно приятный, тихий провинциальный город, всё ещё полный воспоминаний о Тургеневе, сильно пострадал. Более половины домов было разрушено, в некоторых местах развалины ещё дымились. Из 114 тысяч человек населения в городе сейчас осталось только 30 тысяч. Многих жителей оккупанта убили, многие были повешены на городской площади. Говорили, что немцы убили 12 тысяч человек и вдвое больше отправили в Германию. Многие тысячи орловцев ушли к партизанам в Орловские и Брянские леса. 10 августа началось советское наступление на Харьковский промышленный район, а уже 13 августа войска степного фронта прорвали оборонительный обвод, находившийся в 8 км от Харькова. Обе стороны готовились к решающей схватке за город. Маршал Иван Степанович Конев, командовавший в те дни степным фронтом, послевоенные годы вспоминал. Немецкое командование бросило для обороны Харькова всё, что было можно противопоставить нашим войскам. И в течение 4 дней нам пришлось вести упорные бои на достигнутых рубежах, отражая ожесточённые контратаки гитлервцев, пытавшихся любой ценой задержать наше наступление. Однако эти попытки противника не могли изменить ход сражения за Харьков. Во второй половине дня 22 августа немецко-фашистские войска стали отходить из района Харькова. Чтобы не дать возможности противнику уйти из-под ударов, вечером 22 августа я отдал приказ о ночном штурме Харькова. Всю ночь на 23 августа в городе шли уличные бои, пылали пожары, слышались сильные взрывы. Шаг за шагом Советские войны очищали Харьков от фашистских захватчиков. К 11 часам 23 августа войска степного фронта полностью освободили Харьков. Большая часть группировки, оборонявшей город, была уничтожена. Остатки её отступили, прежде чем докладывать Сталину об освобождении Харькова. Я позвонил личному секретарю Сталина по Скрёбушеву. Он ответил: "Товарищ Сталин отдыхает, я его беспокоить не буду". Тогда я решил звонить сам. На первые звонки ответа не последовало. Я потребовал от телефонистки: "Звоните ещё за последствия отвечаю". Наконец, слышу знакомый хрипловатый голос: "Слушаю. Докладываю товарищ Сталин" Войска степного фронта сегодня освободили город Харьков. Сталин не замедлил с ответом: "Поздравляю. Салютовать будем" По первому разряду, работая ночью, стали обычно в это время отдыхал. Я знал об этом, но тем не менее взятие Харькова было таким важнейшим событием, что я не мог не доложить ему лично о завершении Харьковской операции. Вечером Москва в ночь залитавала войном степного фронта на этот раз за освобождение Харькова. Вспоминая эти события, я испытываю великое чувство гордости за наших советских воинов за весь советский народ, проявивший невиданный в истории патриотизм, мужество и героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. С освобождением Харькова 23 августа 1943 года завершилась операция полководец Румянцев. Крупнейшее сражение Великой Отечественной войны, а с ней ушла в прошлое и Курская битва Великой Отечественной войны, предопределившая исход Второй мировой войны. Великая Отечественная. Люди, события, документы. Автор идеи и продюсер проекта Марина Богдасарян. Автор текста Евгений Акельев.